Машинально гешка отметил про себя, что вечером, если опять не случится затора, можно начинать обработку скважины. Работу свою он уважал. Буровики потели, буравить земной шар, а сливки снимали всегда коротажники. От них, от коротажников зависели результаты общей многодневной гонки. Приняв скважину, коротажники определяли, есть в ней что-либо стоящее или нет. А если есть, то в каком объеме? Промышленном или непромышленном? Но Гешка ценил свою работу не только за то почтение, которым окружали его буровики. Составляя данные по скважине, вставя под ними свою подпись, он из обыкновенного работяги превращался в хозяина. И любил вернуть в разговоре что-нибудь вроде «А я, между прочим, миллионер». И добивал недоверчивого собеседника «Да». Представьте себе, на пятьдесят седьмой точке у меня столько-то миллионов кубиков, на 101 столько-то, но есть, правда, еще кое-какая мелочевка, тоже тысяч на четыреста, пожалуй, потянет. И в этом шутливом хвостовстве его, предназначенном для новичков и прочих несведущих людей, была затаенная гордость. Старший коротажник Тихомиров поманил его рукавицей, «Если все будет путем, футь-фу «В 1900 ноль скважина наша!» – прокричал он. «Посмотрим!» – уклончиво ответил Гешка, хотя все внутри у него знакомо запело от предстоящего азарта работы. Но тут он помрачнел. «Зараза!» – обругал он судьбу за то, что смазала ему концовку. Не так он планировал свой заключительный каратаж. В котлопунте, куда он зашел выпить воды... поварихов аина наводила глянец. Стол был заслан свежей бумагой. Посуда на полочках блестела фабричной чистотой. На окошках топорщились марлевые накрахмальные занавески. Грачев подошел к высокой буфетной стойке, выстроенной специально к открытию скважины, спросил фруктовой воды. Рядом с котлопунктом в дежурке пели. Прислушавшись, Гешка узнал голос дизлиста Мини Трубникова. «Скучает», — сказала Фаина, выставляя тарелки с конфетами и печеньем. «С молодой женой разлучили. Только три дня и побыл женатым-то и на вахту». «Все там будем», — буркнул Гешка. «Теперь, пока дорога не направится, домой не попадет». Его присутствие смущало повариху. Под пристальным взглядом Гешки она раскраснелась, к колбу прилипла черная прядка. «Вы когда закрываетесь?» — вдруг спросил он. «Это до каких я торгую, что ли?» — встрепенулась она. «Вот именно». «Через час закрою, а что?» «Обувь простаивает». Он топнул и повертел носком собака. «Видите, какие скороходы!» «Может быть, обновил?» «Приходите в 11 опустив глаза, сказала она. Гешка молча допил колючую воду и, прежде чем уйти, еще раз внимательно посмотрел на повариху. Фаина потерянно улыбнулась. Ладная она была девушка. Гешка удивился, как он раньше не замечал. На выходе он столкнулся с вахтенным электриком Киселевым и кивнул знак приветствия. Киселев, отвернувшись, прошел у него под рукой. «Киселев!» – строго сказал Гешка – «Обеспечьте электричество к девятнадцати». «Когда надо, тогда и обеспечим», — важно сказал киселёв «А которые тут курортники, их это не касается». «Это я курортник, Кисель!» — развернулся Гешка. «Мальчики, мальчики, что вы!» — сполошилась Фаина. киселёв сделал устрашающее лицо и почакал зубами. «Дебила!» — невесело рассмеялся Гешка. «Настроение у него...» Упала. Весь этот час он без цели бродил вокруг буровой, завидовал слаженной работе вахты. Глядя на стремительный бег приводного ремня, накачающееся вращение ленивца шкивы для оттяжки, сравнивал философский себя с ним. Вот так же его гонит и крутит жизнь, а такие ведущие валы, как бригадир... как вся буровая рать делают настоящее дело. Впервые он усомнился в глубокой важности своей коротажной деятельности. На площадке он столкнулся с Мини Трубниковым, спросил с участием. «Ну как, Миня, голос ты не сорвал? Скажи «а». «А», -а — сказал Миня, — «молодец! Передай своим, чтобы к девятнадцати все было готово». А кто велел? Я, сказал Гешка с важностью. Хорошо тебе, Гешка, печально сказал Миня. Вольный казак. Фаина обматывала тряпкой висячий замок на дверях котлопункта. Увидев ее, Гешка не пошел навстречу, а направился в сторону от Буровой. Фаина молча улыбнулась и тоже свернула на эту тропинку. И в том, что они поняли друг друга без слов, уже таилась какая-то близость. В тайге было тихо, мерный стук дизелей доносился глухо, как сердцебиение, пахло морозной хвоей, стволы сосен казались теплыми подвешным солнцем, нетронутый снег вскипал белизной.